Двигатель на мотоцикле, двухцилиндровый оппозит, низкооборотный, тянул мощно, как паровоз. Лихо проскочили километров 5 когда Жихарев спохватился. «Сверни куда-нибудь и стой!» – скомандовал он. Игорь свернул на просеку, остановился. «Сейчас мост будет через Большой Вопец, а дальше Острогань и Смоленск. Нам туда не надо, отгони подальше в глушь. «Надо посмотреть, что в портфеле. Обидно будет, если туфта!» Игорь еще отъехал, спустился в низину. Лейтенант достал портфель, выложил бумаги на коляску. Зажег фонарик. Игорь с водительского места увидел. Бумаги ценные. Почти на каждой папке вверху гриф «Секретно» или «Совершенно секретно». Таким грифом помечают документы серьезные. Лейтенант осмотром тоже остался доволен. Сложил документы в портфель. Им на заполе двигаться надо. Правда, судя по карте, дороги туда нет. Но местность ровная. Ни леса, ни рек. А потом на Рыжкову пробиваться. Тут река обозначена. Трофей бросить придется. Игорь тронул мотоцикл. Жалко с такой техникой расставаться. Умеют же немцы делать. У них не отнимешь. Тянулся Лух ровный, местами с низинами. Вполне терпимо, если бы не Кучкин до да кротовья норы, на них нещадно подкидывала. За час до заполя добрались, проскочили, не останавливаясь, повернули влево, еще полчаса и уткнулись в реку. Все, приехали, загоняй в низину или кусты. Лейтенант выбрался из коляски, портфель за собой вытянул. Был соблазн снять ручной пулемет, разом усилив огневую мощь. Но как с ним через реку перебраться? Тут бы портфель в целости сохранить, не замочив бумаг. Игорь не удержался, откинул крышку багажника на коляске. Ого, целое богатство. Запасливый немец был. Канистра моторного масла, консервы, выпивка, запасная камера. Хотя к крышке приторочено запасное колесо на ободе. А еще лента к пулемету, в барабане снаряжена. «Жаль такое добро бросать!» «Товарищ лейтенант, две минуты. Я камеру накачаю насосом. На нее обмунирование и портфель уложим. Сподручнее будет!» «Валяй!» На боковой стенке коляски насос приторочен. Лопатка. Игорь камеру накачал до звона. Раздул ее. Готово! А лейтенант карту изучал. Потом на часы посмотрел. 68 восьмая армия с минуты на минуту должна наступление начать над Доргобуш. До него далековато, по прямой километров 60 Зато фронт там не сплошной будет, туда и направимся. Может, подхарчимся? Жалко бросать такое добро, и неизвестно, когда еще есть придется. Ранец с харчами остался у Кордымова, на второй лежке. С ранцем воевать неудобно. Оставил, полагая, затем забрать. Да не довелось. Дозволяю. Открывай консервы. Долго ли ножом вскрыть банки? Перекусили ветчиной и шпротами. Жаль, ни хлеба, ни галет нет. Игорь за бутылку шнапса взялся. По сто грамм. С собой возьмем. После переправы в самый раз будет. Игорь ветерок с кустарника наломал. На камеру уложил. Как настил. Разделись догола, форму на ветки уложили, потом портфель, сбоку бутылку шнапса. Дерьмовая выпивка, слабее водки и пахнет, ну, самогон. Вдвоем камеру с поклажей на воду спустили, сами в реку зашли. Река небольшая, неглубокая, шли по вязкому дну. Проплыть пришлось метров 10-15, а ноги уже дна коснулись. Выбрались на берег, в воде пробыли пять минут. но продрогли, вода холодная. Попрыгали немного, согреваясь, приложились по очереди к бутылке. Лейтенант поморщился. Гадость какая, что немцы в ней находят? Но после спиртного быстрее согрелись, надели форму, обулись. Лейтенант скомандовал. Бегом. На бегу и вовсе жарко стало. Даже пот пробил. Перешли на шах, показалась деревня Рыжкова. Прошли через нее, попав над грунтовку к заборью. Лейтенант держал общее направление на северо-восток, конечной целью на Даргабуш. По мере того, как оставляли позади километр за километром, стал слышен дальний глухой гул. <музык> «А, слышишь, канонада?» Поднял палец Жихарев. Дорога петляла с Климова на Балакирево, потом севернее на Запрудье. Немцы пока не встречались. Основное шоссе от Смоленска на Дорогобуш проходит севернее. К полудню на Шульгино вышли. «Все, привал!» Выдохнул лейтенант. За час ночи и половину дня протопали километров тридцать, но это по ощущениям. На самом деле могло оказаться больше. Дорога-то южнее уходила, то севернее. Громыхание стало значительно отчетливее. Залегли на отдых. Над ними пролетела группа наших штурмовиков Ил-2, сопровождаемая истребителями. Сейчас не сорок первый год, когда бомбардировщики без истребительного прикрытия ходили. Летенант голову задрал, сопроводил взглядом самолеты. «Надерите им задницы, парни, чтобы до самого Берлина драпали!» Видимо, илы летели штурмовать воинские колонны, спешившие на подмогу к Дорогобужу. Несмотря на сильное сопротивление противника, частям 68-й армии удалось форсировать Днепр, к вечеру освободить город, а пятая армия ркК к исходу дня вышла к реке Уже. Немцы, не в силах удержаться на подготовленных позициях, стали отходить. Наша первая воздушная армия бросила на отступающего врага все силы – штурмовики и фронтовые бомбардировщики П-2. Немного отдохнув, двинулись дальше. Со стороны Дорогобужа слышны пушечные выстрелы. Стало быть дистанция до передовой 10-12 километров. Разведчики шли к фронту. А фронт сам надвигался на них. Стали встречаться отступающие немецкие части, сначала тыловые. Несколько медицинских машин, потом грузовики с ящиками. Явно интенданты эвакуировали склады. На Жихарева и коткова поглядывали безразлично. комрады идут к передовой. «Ну что могут сделать эти двое, когда позиции не удержали дивизии?» Впереди на удалении полкилометра взорвался тяжелый гаубичный снаряд. «Ого! Уже сюда долетают!» – заметил Игорь. «По-моему, надо подыскивать очередное укрытие». Через несколько минут с большим недолетом взорвались еще два снаряда. Продвигаться дальше становилось рискованно. Нелепо будет погибнуть от своих же снарядов. Показалась деревня. «Стой!» «Деревни немцы, их долбить артиллерия будет, и нам достанется!» «Слева от деревни перекресток дорог, по ним движутся отступающие части!» «Идем вправо!» Успели преодолеть метров триста, впереди взорвался снаряд. «Наши что, вслепую стреляют? Вздуть бы корректировщика!» Ближе к ним взорвался еще один снаряд. «Катков, бегом в воронку!» Воронка огромная, грузовик поместится, земля еще дымком курится, теплая от взрыва. Спрыгнули туда. Если обстрел будет продолжаться, осколки поверху пойдут, не заденут. К тому же на фронте существовало поверье, снаряд в одну воронку дважды не попадает. Корректировщик точно был, поскольку после двух неудачных попаданий наводку исправили – И теперь снаряды обрушились на деревню. Взрывы, огонь, дымом все заволокло. Вверх летели обломки бревен, доски, куски автомашин. Потом вдалеке послышался рев моторов. Хлесткие танковые выстрелы. «Не как наши!» – выглянул из воронки Жихарев. «Снимай китель!» «Зачем?» «Танковый десант пробежит, увидит двух фрицев!» горяча дадут очередь из папаше и амбец. Скинули френчи, остались в нательных рубахах. Немецкое оружие с вывернутыми наизнанку кителями прикрыли. Главной задачей сейчас – уцелеть в горячке боя. А уж потом их к оперуполномоченному СМЕРШа отведут. Жихарев позывной командира разве троты даст? Дальше дело техники – созвонятся. По крайней мере, думалось так. Неприятно ждать в воронке исхода боя. Подбежит боец, не разобравшись, полоснет из автомата и дальше побежит. И все труды и жертвы разведгруппы напрасными окажутся. Рев моторов нарастал. Жихрев приподнял голову и тут же на дно воронки скатился. «Рядом уже!» Танк прогромыхал рядом. Потом послышались близкая автоматная стрельба, топот, крики. На краю воронки возник боец. Лицо отбега от возбуждения боем, покрасневшее, потное, направил автомат на разведчиков. «Вылазь, фрицы!» «Манифрицы, свои, разведка!» «А чего штаны и сапоги немецкие?» Мне в немецкий тыл надо было в пилотке со звездой и красным знаменем в руке идти. Верно, не подумал. Власти, начальство разберется. Самый напряженный и опасный момент миновал. Разведчики выбрались, оружие с собой прихватили. Передали его бойцу. Жихарев портфель нес, груди прижал. Пробегавший мимо боец крикнул. Семёнов что ты с ними возишься? Шлепни и с нами!» Говорят наши разведчики. А, тогда веди. В наступлении всегда неразбериха. Передовые части вперед ушли. Командование приотстало. Наблюдение ведет в бинокли и стереотрубы. Как подразделения продвигаются, нет ли заминки, требуется ли помощь артиллерии, танками, пехотой. А штабы собирают документы в сейфы и железные ящики. Другое имущество для передислокации. семёнов привел разведчиков в избу что контрразведчик занимал разрешите доложить задержал двух человек говорят наши разведчики некугда документы у них в портфеле говорят важные ладно давай сюда боец немецкое амбудирование и оружие в угол свалил это их но На, нафига мне это железо бросил бы там семёнов сказал разведчикам «Заходите. Товарищ старший лейтенант торопится». Оба разведчика вошли в комнату. Жихрев представился по форме. «Командир разведвзвода дивизии лейтенант жихарев Со мной рядовой катков Прошу доложить начальнику разведки дивизии майора Баринову». «Эк, вы не вовремя. Наступление идет. Линии связи перегружены. Полки дивизии в движении. Ладно». Попробуй связаться по рации, семёнов Боец зашел в комнату. Охраняй пока. Вернулся Смершевец нескоро. Минут через двадцать. Все верно, майор Баринов подтвердил. Вышлет за вами грузовик. Только он сказал, вас больше должно быть. Нас шестеро было. Четверто там остались. Старлий жадно поглядывал на портфель. Понимал, что ценные и важные документы там. Отобрать нельзя, майор Баринов шум поднимет, да командарма дойдет. Разведчики народ такой, шустрый, палец в рот не клади, по локоть оттяпают, а себя в обиду не дадут. И просите одним глазком взглянуть совестно, за бумаги эти разведка жизнями заплатила. Оружие свое заберите, семёнов дай им какой-нибудь трипио, плачные окидки, гимнастерки старые, мне ехать надо. «А ты грузовика из дивизии дождись. Передай с рук на руки». «Есть». Контрразведчик убежал. У него сейчас работы много. Допрос пленных, фильтрация, да еще с местными жителями освобожденных населенных пунктов разбираться. Кто предатель, кто немцам прислуживал, старостой или бургомистром был. Уже позднее этими делами милиция, НКВД и войска по охране тыла РКК займутся. Но сейчас армейская контрразведка. Разведчики из покинутого отдела СМЕРШ не выходили. Семенов сбегал куда-то, Жихареву принес плащ-накидку, а Игорю замусоленную и местами рванную гимнастерку. «Извиняйте, товарищи разведчики!» Штаб и прочие службы уже вперед ушли. Даже полевая кухня уехала. Наконец пришла полуторка. Погрузились. Игорь в кузов, Жихарев в кабину. Отъехали километра два, как Игорь заметил знакомую фигуру. По кабине забарабанил ладонью. «Стой!» жихарь в дверцу открыл, на подножку встал. «Чего буянишь?» «Да вон вроде Дитяткин идет». «Где?» «Вон, слева 500 Лейтенант присмотрелся. «Похож». «И водителю?» «Давай к тому бойцу». «Оказалось, в самом деле Дитяткин». На голове пилотка со звездочкой, плащ-накидку набросил, идет и покачивается. Обернулся, когда грузовик подъехал почти вплотную. Лейтенант и Игорь из машины выскочили, к разведчику бросились. «Живой, как ты тут?» «К своим выходил, как и вы!» «Садись, в дивизии поговорим!» Дитяткин к кузову подошел, к Игорю повернулся. «Помоги забраться!» разпахнул полы плащ накидки, а у него обе руки по локоть забинтованы. Ронин, что же молчал? Так вы и не спрашивали, тебе в медсанбат забросить? Желательно, худо мне, крови много потерял, земли под собой не чую. Лейтенант место в кабине уступил. Раненому там лучше, меньше трясёт. добрались до своей дивизии а штапы тыловые службы тоже собираются везде суета лейтенант в разведроту побежал в первую очередь документы майору отдать надо на карте немецкой все позиции обозначены наши войска передовую взломали вперед подвинулись местами на 30-40 километров к исходу дня и уперлись в заранее подготовленной позиции немцев бетонные доты траншеи противотанковые рвы. С налету такие укрепления не одолеть. А карта трофейная в самый раз. Игорь же Дитяткина в медсанбат повел. Раненых, что еще оставались, отправляли в тыловой госпиталь. Последний грузовик удалось посадить раненого разведчика. Потом Игорь к землянкам роты пошел. до да зря. Пустые землянки. Рота вслед за наступающими войсками ушла. Хуже всего, что переодеться в свою форму невозможно. Старшина все имущество уже увез. Игорь к разведотделу дивизии пошел. Ему теперь отделяться от своих командиров нельзя. Форма не пойми какая, документов нет. Как и оружие. С виду дезертир. Любой военнослужащий задержат и в контрразведку сдаст. Разберутся, конечно, но зачем лишние проблемы? Однако разведотдел не тыловая служба. Быстро собрались, имущество в один грузовик, сотрудников в другой, и в путь. Игорь сидел в кузове, крытым брезентом, у заднего борта, смотрел на последствия недавно прошедших боёв. Еще не убраны трупы, чадит подбитая техника, гильзами усыпана земля. Западный фронт, куда входила дивизия, в которой служил Игорь, наступал тремя полевыми армиями. На правом фланге – 31-я армия В.А. Глудзовского, в центре пятая армия В.С. Поленова и 68-я армия Е.П. Журавлева. К исходу первого дня наступления был освобожден Дорогобуш, а пятая армия вышла к реке Уже. На следующий день пятая армия форсировала реку, захватила Устром и вышла на фронт в 10 километрах от Ярцева. На некоторое время фронт стабилизировался. Войскам требовалось пополнение в живой силе боеприпасах, боевой техники, топливе и продуктах. 21 сентября 43-я армия КД Голубева Калининского фронта решительным броском овладела Демидовым. Севернее Смоленска. Войска Западного фронта смогли перерезать железную дорогу Смоленск-Рославль, а 24 сентября выйти к реке Сож, обойдя немцев в районе Смоленска с юга. К вечеру этого же дня весь немецкий гарнизон оказался окружен с трёх сторон. Остался небольшой перешеек на запад. Над гарнизоном нависла угроза окружения и полного уничтожения. Наши войска стали активно применять тактику немцев в первые месяцы войны. Котлы, охваты, перебросить соединение в Смоленск немцы уже не могли, поскольку были связаны боями по всем фронтам. В уличных боях действовала в основном пехота, артиллерия легкая, танки шли вторым эшелоном. Для танкового боя нужны скорость, большие ровные пространства и маневр. В уличных боях их легко подбить, метнув гранату с этажей. Кроме того, у танков и самоходок мал угол подъема пушки, и стрелять по этажам они не могли. Для минимизации потерь командиры решили предпринять ночной штурм города одновременно с двух сторон. Обычно разведчиков в наступательных боях не задействовали. Потери в уличных боях велики, а хорошего разведчика готовить необходимо долго. Но из-за долгого, около месяца наступления, пехотные части понесли серьезные потери и роту бросили на подкрепление. Пехотинцы в начале и середине войны привыкли действовать на открытых пространствах, в окопах, траншеях. Города освобождали нечасто, и опыта уличных боёв было мало. Уличный же бой отличается от боя на открытой местности. Нет соседей, поддержки авиации, танков и артиллерии. Бои ведутся за каждый этаж, квартиру. И днем в условиях хорошей видимости непросто. На одном этаже наши, на другом в нескольких метрах немцы. А ночью еще и не видно ничего. Для разведчика действовать в непривычных условиях, в нестандартной ситуации обычная практика. Игорь только успел по прибытии переодеться в свое обмундирование. получить оружие и сидор с личными вещами и документами от старшины, как взводный объявил построение. Хотелось есть и спать. Позади практически двое суток активного бодрствования. Да и Жихрев был не в лучшем положении. Но армия, структура жесткая. Получен приказ, и его надо выполнять. Товарищи бойцы, обратился к разведчикам лейтенант. Получен приказ ночным штормом взять Смоленск. «Наша первоочередная задача – занять вот этот квартал», – лейтенант показал на карте. В отличие от пехоты, каждый разведчик умел читать и понимать топографические карты. И память была у бойцов хорошая. С плохой в разведке не место. Такие отсеивались быстро. Полагаю, во избежание потерь просачиваться через позиции. Сначала будет 15-минутная артподготовка. Во время артогня преодолеваем нейтралку. Укрываемся в воронках и складках местности. Как только обстрел прекратится, броском или ползком, как получится, преодолеваем траншеи и вперед. Если кто из немцев при обстреле уцелеет, добивать будут другие. Нам надо закрепиться в жилых зданиях, уцепиться за город. Когда немцы поймут, что части Красной Армии в городе, будут думать, как вырваться из котла, а не о сопротивлении. «Задача ясна? Вопросы?» «Нет вопросов. Берите побольше боеприпасов. Мой вам совет. Разойдись!» Бойцы к старшине. У него уже цинки открытые стоят с патронами. Бойцы набивали магазины, брали пачки с патронами, кидали в сидоры. Известно, на войне боеприпасов много не бывает. Но пачка из 70 патронов к ТТ, которыми стреляли из автоматов ПДД – или «ППШ», весело и изрядно, а хватало на один круглый диск. В бою, учитывая высокую скорострельность «Папаше», диска хватало на минуту. Немцы за характерный частый звук выстрел в прозвали «ППШ» швейной машинкой. Солдатские прозвища, хоть с нашей, хоть с немецкой стороны, довольно точные и прилипали надолго. «Игорь магазина набил», которых к автомату полагалось всего два. В Сидор бросил четыре пачки, а еще к старшине подступился. «Гранаты давай!» Старшина достал из ящика две лимонки, как называли мощную f1 «Да еще, не жадничай!» не один!» Игорь по опыту знал, что гранаты для городского боя – то, что надо. Выкурить немцев из квартиры, подвала – Швырнул гранату, а после взрыва заканчивай. Дал очередь, пока раненые или контуженные взрывом себя не пришли. И всё. Перебегай к следующему укрытию. Расход гранат большой, но жизни бойцов такой способ боя сохраняет. Рота повзводно с передовой направилась. Пехотинцы свои позиции оборудовали кое-как в спешке. А копчики неполного профиля. Траншей вовсе нет. Знали, в наступление идут. Зато немцы заранее приготовили запасные позиции. Рабочую силу из местных сгоняли. Да еще и батальоны Дотта строительством занимались. Дотт – военно-строительная организация в Германии. Инженеры грамотные. Укрепления строили по всем правилам фортификационной науки. Доты, дзоты, эскарпы и контрэскарпы. Противотанковые надолбы и рвы, блиндажи и траншеи, бетоны, железобетон. Начали артиллерийский налет. Били минометы, полковые и дивизионные пушки. Тяжелая артиллерия. На позициях немцев огонь, дым, сущий ад. Пехота в окопчике вжалась. Сложно от земли оторваться, когда впереди огненный шквал бушует. разведчики бросились вперед. Опасность только в одном – если кто-то из артиллеристов возьмет неправильный прицел и будет недолет снаряда или мины, тогда может осколками посечь. Но бог миловал. Налет закончился внезапно. Со стороны немецких позиций дым виден, огонь пожарищ. Дым на нейтралку сносит, разведчиков прикрывает. Молча поднялись, бросились вперед. Если кто-то из немцев уцелел, нужно время прийти в себя после шока. Встречного огня никто не открывал. Взвод добежал до разбросанных кольев с колючей проволокой. Перепрыгнули траншею. Ее и траншеи назвать сложно. Все разрушено снарядами. Торчат куски арматуры, бетона, бревен. Валяются куски тел. Изувеченное оружие. Картина апокалипсиса. Взводу, как и роте, удалось без потерь преодолеть первую линию траншей. Но им повезло. Со стороны других участков слышалась стрельба. Рота бежала к окраине города. Уже смутно видны одноэтажные дома. Немцы выгнали жителей, оборудовали позиции в домах, на огородах. Появление бойцов Красной армии не ожидали. Не были готовы. Положительную роль сыграло, что бежали молча. Без стрельбы и криков «Ура!» или «За Сталина за Родину!» Из темноты окрик «Хальт!» Тут уже скрываться нелепо. Сразу два разведчика ударили в ответ очередями, и началось. Со стороны немцев запоздал огонь из всех стволов. Разведчики уже рассыпались. Кто залег, вел ответную стрельбу. Другие успели через заборы перебраться, забрасывали гранатами окопы. Кидали лимонки в окна домов. Внезапного набега гитлеровцы не выдержали. Тем более отдельные бойцы уже успели зайти к обороняющимся в тыл. Для немцев стрельба слышится со всех сторон. Страшно камраду. Опасаются в плен попасть в Сибирь, где, по слухам, от морозов птицы на лету замерзают. Немцы начали покидать позиции, перебегать в глубь города. Разведчики не отстают. У немцев связь по рации налажена хорошая. Стоит оторваться от противника на сто метров, немцы накроют минометным огнем. А сейчас используют только стрелковое оружие. Боятся минами по своим ударить. Игорь, как и все, бежал, стрелял, падал, укрывался за деревом или углом здания. Квартал городской из частных домовладений по площади велик. Взвод рассеялся. Как-то получилось, что в переулке из разведроты только он, да еще боец за дорожный. Имени его Игорь не помнил, только фамилию. «Ты иди по правой стороне, и я по левой». «Заметано». Так проще. Наблюдать только за своим сектором и быстрее в случае опасности открыть огонь. Решают даже не секунды, а мгновения. Несколько домов миновали благополучно. Потом Игорь увидел... как из разбитого окна высунули ствол винтовки. Сам скинул автомат, дал очередь, упал на землю, перекатился. Из соседнего окна загромыхал ручной пулемет. Задорожный метнул в окно гранату. Взрыв! Игорь ворвался в дом через распахнутую дверь в комнате два трупа. На подоконнике пулемет МГ-42 и две коробки с лентами. «Задорожный, держи!» Игорь перегнулся через подоконник, отдал коробке. Сам автомат через плечо на ремень схватил обеими руками пулемет. По силе огня и продолжительности очереди он превосходит автомат. Осторожно двинулись дальше. На любой шорох или движение Игорь стрелял длинной очередью. Одно плохо. Вспышки собственных выстрелов слепили в ночи. После стрельбы ничего не видишь несколько секунд. На перекрестке немцы траншеи выкопали, установили пулемет. Стоило разведчикам приблизиться, как немцы открыли огонь. Спасла разведчиков темнота. Не мог пулеметчик поймать их в прицел. Оба залегли. «Что делать будем? Гранату не добросить. Далеко!» Сказал задорожный. «Ты за угол заползи, пулемет тебе оставлю. Постреливай короткими очередями, отвлекай, а я обойду». Одна граната у Игоря была, на неё надежда. Игорь ужом между домами прополз, потом по огородам. Пулеметное гнездо слева слышно, как немцы стреляют. Надо к ним поближе подобраться. Только дома вокруг бомбами и снарядами разрушены, причем давно. На развалинах трава выросла. Игорь встал во весь рост, выдернул чеку из гранаты, пошел по краю мостовой. Издалека крикнул. По-немецки, разумеется. «Солдаты, не стрелять! Я лейтенант Хользен. Веду подкрепление!» «Слышим!» Отозвались из пулеметного гнезда. Игорь подошел на бросок гранаты, метнул лимонку в пулеметное гнездо и сразу упал. Немцы ошибку осознали, когда граната под ноги упала. Да предпринять ничего не успели. «Жахнуло!» Игорь сразу к пулеметному гнезду, держа на готове автомат, а оба немца убиты. задорожно это я, Катков, дуй сюда!» Так и продвигались. Взвод не только свой указанный квадрат захватил, но и следующий. Утру нашей части выбили немцев из города. Гитлеровцы бежали в спешке, бросив склады и тяжелое вооружение, пушки, минометы... Для их транспортировки грузовики нужны, тягачей кое-их не хватало, а спасались, облепив крылья и подножки военнослужащие, потому как в кузова уже было не влезть. Наши танкисты догоняли транспорт на путях отступления, расстреливали из пушек и пулеметов, давили гусеницами. Наши солдаты начали потрошить склады. В первую очередь интересовали продовольственные. Кухни отстали, А есть хотелось почти всегда. Перед наступлением многие не ели специально. При ранении в живот голодный имеет больше шансов выжить.